Павел Засадимский Белый дедушка Был тихий зимний день. С тёмно-серого облачного неба летели снежинки. В деревне Залесный, заметённой снежными сугробами, собралась среди улицы толпа ребятишек, мальчишек и девочек. Много тут было шуму и споров. слышались возгласы: свалится, устоит, лучше бы под березкой. Нет, братцы, нужно его на виду поставить. Серый кудластый медвежка, помахивая хвостом, с тревожным видом бегал кругом толпы и отрывисто взлаивал, как будто с досады, что никак не мог сообразить, для чего сошла сюда эта толпа, и галдит, и шумит тут все утро. Наконец одна девочка в длинной и широкой маминой коцевейке, подпоясанной обрывком веревки и в темном рваном платке на голове протискалась через толпу вперед и, высовывая из-под платка покрасневший кончик носа, крикнула: «Что ж, ребята, долго еще будем толковать? Ведь уж пора. День нынче короткий. Того гляди и смеркнется». Эту девочку звали Машей. Ей было 9 лет. Маленький братишка Стёпа, тремя годами её моложе, цепляясь за коцавейку вместе с ней, протолкался через толпу и крикнул товарищам: "Делать так делать!" В толпе засмеялись, и кто-то сказал: "Ай да Стёпа!" А другой добавил: "Вот он, настоящий-то делец пришёл!" Посреди толпы стоял мальчуган-подросток лет 12 в полушубке на распашку и в облезлой бараней шапке, сдвинутой на затылок. Он опирался на длинную палку, и лёгкий ветерок порыздувал его тёмные кудри. И правда, сказал мальчуган. Чего ж тут время напрасно проводить? Бегите-ка за лопатами, живо! Ребятишки пустились в разные стороны, только пятки замелькали. Медведка тоже рванулся с места, но в попыхах не знал, куда броситься. Сначала былы кинулся в одну сторону, потом в другую, и наконец уселся среди улицы и стал задумчиво следить за вороной, прыгавшей по жёрдочкам плетня. На улице было пусто. Бабы сидели в избах за работой, пряли, ткали, обшивали своих симьян. Мужики на топору поехали в лес за дровами. И мы уехали за сеном на дальнюю пустошь. Вскоре ребятишки опять всей гурьбой собрались за колодцем, в проулке между двумя избами. У всех в руках были теперь лопаты и заступы. Стьёб притащил большой банный ковш. Неподалёку от того места, где сошлись ребятишки, был плетень. У плетня стояла берёза, вся увешанная снегом. Летню нанесло большие сугробы. И из этих-то сугробов ребята принялись копать снег и сносить его в одну кучу на середину проулка. Гаврюшка, мальчик с длинной палкой, заправлял всей работой, покрикивал и указывал, где лучше брать снег и куда его сваливать. Стёпа трудился не меньше других. Его круглые щёки разгорелись на морозе, Веселием блестели большие голубые глаза. Его волосы светлые золотистые, как чесанный лен, выбились из-под шапки, и весь перед его синего тулупчика был в снегу. Степа зачерпывал полный кофш снега и кряхтя нёс его туда, где стоял Гаврюшка. Маша носилась не к лопатой и тоже старалась изо всех сил. Рваный платок ее сбился на бок, и темные волосы растрепались. Ребята, как трудолюбивые муравьи бродили между сугробами. Линой носильщик спотыкался, падал, и тогда весёлый громкий хохот далеко разносился по деревне, а снежная куча с каждой минутой всё росла и росла. Маша! А Маша, ведь большой будет, спрашивал Стёпа. «У, У, страсть какой, отвечала девочка. Я топыря в губы делала страшные глаза. Ни в одной деревне такого ещё не бывало. Выше избы? допытывался Стёпа. Может, и выше, говорила Маша, и Стёпа был в восторге. Насельщики уже начали уставать. Маша всё чаще и чаще заплеталась ногами в своей длинной кацавейке. Ковшик казался стёпе всё тяжелее и тяжелее, оттягивал ему руки. В это время Гаврюшка и ещё два мальчика-подростка принялись за работу. Они стали проворно руками и ногами работать над грудой снега, то лопатой по снегу похлопают, то коленями нажмут на него, и сами они все с ног до головы запарошились снегом и ходили как белые статуи. Их большие рукавицы намокли от снега. Говрюшка работал байче и товарищей, старался больше, запыхался и всё-таки без отдыха возился над снежными комьями. Довольно, ребята. Снегу больше не надо, крикнул Говрюшка. Насильщики побросали лопаты, расселись кто на плетне, кто прямо на снегу, а иные подошли к работавшим, и заложив руки за спину, С любопытством следили за всеми их движениями. И вот под руками работавших из безобразной груды снега мало по мало стала выходить большая, высокая человеческая фигура, только без ног. Ноги ее как будто ушли в землю. Вот стали уже видны грудь, спина немного горбатая, толстая шея и большая не складная голова. Вместо рук вткнули в плечи две согнутые палки и толсто облепили их снегом. Теперь оставалось доделать только лицо. Вместо глаз пальцами продавили две ямки. Вместо носа приставили толстый кусок снега. Палкой проделали без зубы рот. Прилепили довольно большие уши, а вместо шапки насыпали на голову пушистого снега. Когда сизые вечерние сумерки спустились над деревней, громадный и безобразный снежный дедушка был уже готов. Ребятишки собрались теперь кругом него и с торжеством разглядывали его. Ого-го! Вот так дедушка! слышалось в толпе. Очень маленькая девочка лет 5 Засунув ручонки в рукава и загнув голову вверх, посмотрела на снежное чудовище и одобрительно пролепетала: "Ай, Детуся, какой халосой!" Стёпа и Маша радовались вместе с прочими. Да и как им было не радоваться, ведь и они помогали делать белого дедушку. Такого детка, пади, нигде больше нет, сказал Стёпка. Известно нет, со смехом заметил ему Гаврюшка. Где ж такого сделать? Это только мы ухитрились. Ай да мы, вот так молодцы, говорил Стёпа от удовольствия прищёлкивая языком. Медведка вертелся тут же и с громким лаем бегал вокруг снежного великана. Ребятишки смеялись и наискивали его на белого дедушку. Все были рады и веселы. И весёлые, и довольные разошлись в тот вечер по избам. 2 дня после того, Гаврюшка с приятелями окачивал дедушку водой из колодца, чтоб был крепче. На счастье ребятишек, вскоре хватил сильный мороз, и дедушка весь обледенил и блестел на солнце точно серебряный. С этой поры для ребятишек любимым местом игр стала та площадка, где стоял их безобразный снежный дед. Сюда же, к подножию белого дедушки, ребята приходили и с куском пирога или с ломтём хлеба, густо посыпанного крупной солью, и закусывали. Здесь они возились, боролись и подолгу сидели около плетня под берёзой и вели тихую беседу. Иногда кто-нибудь принимался сказывать сказку или страшную бывальщину. И тогда все с большим вниманием слушали рассказчика. А высокий белый дедушка с горбом стоял перед ними и тоже, как будто прислушивался. Место для белого дедушки выбрали отличное, высокое, ровное. Тут неподалеку и колодец, и береза, увешанная снежными узорами, точно вырезанными из белой бумаги, и плетень тут же под боком. За плетнем ровной гладью расстилалось, как скатерть, белое поле. Далее шло кочковатое болото. За болотом темный лес, где по ночам волки выли. А за лесом — синеющая даль. Зима подходила к концу. Снег на земле облежался, сделался плотнее. Солнце в ясные дни пригревало снег сверху. и покрывала его настом тонкой ледяной коркой, и на снегу не оставалось ни собачих, ни зайчих следов. Даже ребятишки бегали теперь по снегу, не оставляя следа. Деревенские охотники легко скользили по насту на своих длинных лыжах и скользили без всякой помехи, куда глаза глядят, по лесам, по полям, по рекам и по оврагам. Снег везде сдерживал их. С Василия Капельника с двадцать восьмого февраля солнце стало припекать сильнее. В полдень с крыши начинало капать, а к ночи эта капель замерзала и в виде хрустальных прозрачных сосульек висела вдоль крыш. Днем на солнце опять начинала таять, к вечеру снова подмораживала. Ледяные сосульки делались длиннее, ины из них наконец обламывались. И со звоном, как разбитое стекло, летели на улицу. Вебтишки поднимали их и сосали, как леденцы, и уверяли, что это очень вкусно. Вот наступил и март месяц. Зима со своими морозами и метелями всё-таки уже проходила. Медведь стряхнулся после своей спячки, поднялся, встал из берлоги и пошёл по лесу. С треска ток только послышался в лесной чаще. Прошёл и Герасим Грачевник, и деревенские старожилы говорили: "Коли грачи прямо на гнёзда полетят, весна будет дружная". Грачи в тот год прямо полетели на гнёзда, и все думали, что будет дружная весна. Стало сильно таять. На крышах солома была уже видна. Снег на деревенской улице потемнел и по сторонам дороги сделался какой-то серый, невзрачный. У изб стояли лужи. На полях темнели проталинки, и на них была видна прошлогодняя блёклая трава. Во оврагах и низких местах зашумела вода, потекли ручьи. А белый снежный дедушка всё ещё стоял, только немного поосел. сделался ниже и как будто покривился на один бок. На земле около него стояла лужа. Понемногу таял дедушка, но ещё держался и по-прежнему днём собирал вокруг себя толпу репетишек. Теперь, когда стало таять, репетишки уже знали, что тёплое солнышко скоро растопит весь снег, растопит и их зимнего дедушку. И любопытно им было знать, упадет ли детка на одну сторону, или весь вдруг развалится, или незаметно, мало по мало и встает. Однажды ребятишки сошли сюда и толковали между собой. Долго ли то еще простоят наш детка? заметил кто-то из ребят. Уж скоро от него только мокренько останется. Со смехом сказал Гаврюшка. Стер посмотрел на белого дедушку и думал: вот они старались, складывали его, а он вдруг возьмет, растает и уйдет не весть куда, точно сквозь землю провалится. Скоро он уплывет, сердешный, промолвила Маша. Вон уж у него под боком лужа. Какой-то мальчуган бросил в дедушку палкой. Палка с треском стукнулась об его обледеневшую голову и отлетела прочь. Ещё крепок, вок его задири, крикнул мальчуган. Не жевайся, остановил его говрюшка. Пускай помирает своей смертью. День был ясный, солнечный. Степа долго смотрел на белого дедушку, Засмотрелся до того, что у него перед глазами стали разноцветные круги расходиться: красные, зелёные, жёлтые. И чем дольшестью он посмотрел, тем больше ему казалось, что дедушка стоит перед ним, как будто живой, стоит сгорбившись и посматривает на ребят своими дырявыми глазами. Какой он страшный, прошептал Стёпа, дёргая Машу за рукав. Кто? Дедка-то страшный? спросила девочка. Вот уж ничуть не страшный. Она подошла и с веселым хохотом погладила дедку по спине. Маленькая девочка была тут же и пристально глядела на белого дедушку. Она слыхала, как говорили, что деду уже скоро не станет, что он растает. И теперь, ходя вокруг дедки, она жалобным голосом лепетала: Дедуся, не утекай, постой хоть малесенько, не утекай, дедуся. Но дедуся по маленьку утекал. Солнце закатилось, наступили синие сумерки. В избах зажгли луцину, красный огонек забрежал в окнах, и свет из оконшек полосой падал на улицу. В синем небе затеплялись яркие звезды. Бледный полумесяц высоко стоял над деревней и озарял ее своим ровным спокойным светом. Ребятишки разбились по избам. Только Степе не сиделось дома. После ужина, перед сном, он в одной рубахе, даже без шапки, побежал в проулок еще раз посмотреть на Белого дедушку и проверить, не развалился ли он. Прибежал Степа и видит: по-прежнему стоит дедушка, озаренный серебристым месячным светом. Сгорбился дедушка, покривился на бок, а все стоит. Степа обошел его кругом, потрогал его за плечо. Плечо холодное. Степа прислушался. Что-то шумит вдали. То вода шумит, то весенние ручейки бегут. У колодца дедушки где-то вода пробивается, тихо журчит, бульбулькает. В ночном безмолвии все звуки слышатся ясно. Посмотрел Стёпа вверх. Вверху месяц и яркие звёзды горят. И не там числа. И далёкие звёзды как будто мигают ему. Заглянул Стёпа дедушке в лицо и вздрогнул, отшатнулся. Дедушкины дырявые глаза блеснули при месяце, точно живые, а на ледяных губах как будто улыбка мелькнула. И жутко, страшно стало Степе. Бегом пустился он домой, ничего и земли под ногами. Задохся Степа и испуганный прибежал домой. Его ухода из избы не приметили, и он никому ничего не сказал. На другой день у Стёпы голова заболела, стало в горле покалывать, поднялся кашель. Весь день Стёпа ходил невесёлый, пасмурный, только один раз забродил посмотреть на дедушку, а всё больше сидел в избе под окном. Лицо у него горело, и в глазах был жар. Ты что, себе куксишься? А лихаманку подхватил? спрашивала его мать. С утра до ночи толчёлся на улице. Смотри ты у меня. Стёпа простудился и заболел. Два дня кое-как перимогался, на третий слёк. Маша не хуже матери ухаживала за больным. Днём Стёпа укладывали на палате, чтобы ему было потеплее, а на ночь перетаскивали на лавку, где было не так жарко. Через неделю Степа был уже не узнать. Так сильно он изменился. Его пухлые румяные щёки опали и побледнели. Голубые глазки его потускли. И весь он похудел и как-то вытянулся. Отец смотрел на исхудалое его личико, хмурился и говорил: "Пожалуй, не выживет, малец". Мужику очень жаль было Стёпу. Он у него был один сын. Ну даст Бог поправиться, вздыхала его жена. Ведь не от всякой болезни помирают. Мать ходила к фельдшеру, принесла какое-то горькое лекарство и поила им больного. Но Стёпа делалось всё хуже и хуже. С каждым днём снежный дедушка таял всё больше и больше. Таял и Стёпа. Голова у него трещала от боли, руки и ноги ломило. Его бросало то в жар, то в озноб. Иногда он не узнавал своих, не замечал ни дня, ни ночи. Всё в голове его смешалось, перепуталось. И страшные мучительные сны посещали его. Однажды он дремал на лавке Было же тёмный вечер. Отец куда-то ушёл, мать пряла. Маша сидела у его изголовья. Долго лежал Стёпа с закрытыми глазами, и вдруг почудилось ему, что солнышко спускается над ним. Спускается всё ниже и ниже, такое большое, красное, обдаёт его жаром и ярким пламенем брызжит на него. Стёп отворачивается, закрывает голову руками. Все хочет спрятаться от солнца, а солнце багровое, раскаленное, все пущено на него надвигается, жжет его и палит немилосердно. Вот уж оно совсем близко. С тепе не выносимо горячо. Он начинает задыхаться. Солнышко, солнышко. Стонет он и ворочается на лавке. Маша приглаживает его золотисто-льняные волосики и говорит ему: "Что ты, Степа? Какое же солнышко! Ведь теперь вечер!" Степа раскрывает глаза и как будто ничего не видит и не понимает. "Вечер", шепчет он своими сухими, запекшими ся губами. Через минуту вместо палящего жара его начинает прохватывать озноб. Степа чудится, что в избу вошел белый дедушка и от того подул на него холодом. Степа дрожит, ежится, а дед подступает к нему, наклоняется над ним, протягивает к нему свои скрюченные снежные руки и смертельным холодом дышит на него. Аа. Глухим голосом рычит на него дед, широко разивая свою беззубую пасть. Выдренные ребятишки всю зиму потешались надо мной, палками в меня швыряли. Ещё недавно вы говорили, что я скоро растаю, уплыву, что от меня только мокренько останется. Нет постой, Погоди. Не торопись меня хоронить. Ты может быть скорее меня растаешь и уплывёшь. Вот как я обниму тебя, до да прижму к себе покрепче. Так у тебя искры из глаз посыпатся, и голова повалится с плеч. И он обнял Стёпку. Ледяной смертельный холод пронизал мальчугана насквозь, и в правду из глаз его искры посыпались. Голова у него так болела, как будто хотела разорваться. Весь дрожа от холода и страха, Степа мечется по лавке, старается сползти с неё и укрыться где-нибудь от объятий страшного деда, а сам невнятно шепчет. Ой, дедушка пришёл. Ой, белый пришёл. Маша держит его за руку, ласково гладит по голове и успокаивает. Что ты, Стёпа? Что ты, милый? Никого здесь нет. В избе только я да мамка. Стёпа слушает и как будто не слышит. Раскрывает глаза. И ничего не видят в глазах жар смотреть ему больно тяжело голова кружится и валится с плеч и стёпа лежит без памяти без движения однажды вечером после ужина отец печально посмотрел на него и сказал жене вид на стёпке не жить на белом свете Над ему гроб припасать. Погоди, успеешь. Гробик сделать недолго, молвила ему жена. А время шло. Снег давно стоял и ручьи прошумели. И белый дедушка уже давно исчез под лучами горячего солнца. От детки осталась только мутная лужа. Да и та давно высохла. Прошла и страстная неделя, прошла и Пасха с веселым колокольным звоном, с куличами и с красными яичками. Прошел и Егорий. Степа не умер, стал понемногу поправляться, размялись все его болезненные страхи и ужасы. Багровое солнце уже не спускалось над ним. Не жгло, не полило его. Белый дедушка также оставил его в покое и не обдавал его своим ледяным дыханием. В ясный и тёплый майский день Стёпа в первый раз после болезни выбрался с Машей из избы. Маша скоро убежала к своей подружке, а Стёпа остался один. Он присел у завалинки. Ноги ещё плохо слушались. И худо держали его. Прежде всего, Стёпа заслонил глаза рукой от солнца и посмотрел в тот проулок, где стоял зимой белый дедушка. Там уж никого не было. Стёпа вздохнул с облегчением. Очень напугал его снежный дед во время болезни. Будет помнить его Стёпа. Долго не забудет. Степа все смотрел страшный проулок. Вон он, колодец. За ним и то место, где стоял дед. Далее береза, плетень. За плетнем поле. В проулке зеленела травка. Береза опушалась молодым листом. В поле, за плетнем, в тупору крестьянин пахал на тощей вороной лошади. А вороны и грачи летали над пашней. Отыскивали зёрнышки и всяких насекомых. Воробьи весело чирикали, прыгая по плетню. К ним порой налетали и снова скрывались пеночки в ракушке и другие малые птички. А в ясных сияющих небесах жаворонок заливался. И слышит Стёпа, как на другом конце деревни ребята запевают знакомую песенку: Солнышко-солнышко, выгляни в окношечко. Стёпа с удовольствием прислушивается к песне, улыбается и сам в полголоса начинает напевать: «У Христа есть сирота, отпирает ворота ключиком за мочком серебряной цепочкой». Для взрослого постороннего человека В этой песенке не было ни склада, ни лада, а нашим деревенским ребятишкам она нравилась. Они видно понимали её по-своему. Эту песню они пели во всякую пору, когда вздумается, но чаще всего в такое время, когда солнышко скрывалось за облака или небо грозило дождём и непогодой. Ребята любят красное солнышко, своей песенкой Они как бы вызывали его из-за тёмного облака, просили его не прятаться от них. И сидел Стёпа у завалинки, грелся в солнечных лучах, дышал свежим пахучим весенним воздухом и с любовью смотрел вокруг себя на всё знакомое: на голубое небо, на зелень берёзы, на молодую травку, на первые жёлтые цветочки. На курец, рывшихся среди улицы, степи казалось, что ещё никогда не было ему так хорошо. Никогда не был он так счастлив, как теперь, после болезни, когда сидел у завалинки на солнечном припёке и смотрел на светлый божий мир. Всё перед ним было знакомо, родное, но в то же время во всём этом знакомом было как будто что-то новое для Степы. Он глядел на небо, на зеленую травку и не мог до сорта наглядеться. Он слушал чириканье воробьев, далекая пенье жаворонка и не мог вдоволь наслушаться. Степа как будто воскрес из мертвых. Так близок он был к смерти, и теперь он был рад жизни. Теперь он хотел бы обнять не только всякого человека, но и медведка, и кошку, и её котёнка, и цыплёнка малова, только что вылупившегося из яйца. Но прямо сказать, был бы рад приласкать и погреть всякое живое существо.